Глава 8. Моя дорогая Кей. Энерико, наверное, тебе рассказал о том, что со мной случилось. Значит, ты уже знаешь, что Рональд был великолепен, вёл себя по-джентльменски. Он всё время оставался таким, каким ты его знаешь, и даже не поддавался своим обычным вспышкам холодной ярости. Да я думаю, они бы ему и не помогли, учитывая то состояние, в котором я находилась. компании пал духом, как этого боялся. Но я с его мелких повседневных заботах и делах. Первые дни, по крайней мере, в его хлопотах был хоть какой-то смысл. Ещё в ту бесконечную ночь, которая казалась ему теперь слишком короткой, он спросил её: "Ты будешь мне звонить сюда?" Он поклялся, что безотлагательно поставит телефон и занялся этим в первые же утро. бояше пождать и не успеть к тому моменту, когда она будет звонить. Ты мне будешь звонить? Да, конечно, мой милый, если смогу. Ты непременно сможешь, если захочешь. Я тебе позвоню. С формальностями, связанными с установкой телефона, удалось покончить быстро. Дело оказалось настолько несложным, что это даже его немного огорчило. Он ведь готов был свернуть горы, чтобы добиться своего. Кругом всё было каким-то серым и грязным. Непрерывно шёл дождь, иногда он смешивался со снегом, который тут же таял. На улице порой становилось так темно, что едва был виден маленький еврей-портной в его освещённой комнате. Телефоны установили на следующий день, и он не решался выходить из дома, хотя Кей только прибыла в столицу Мексики. Я позвоню в справочную Нью-Йорка, объяснила она ему, и мне скажут твой номер. Он уже пять или шесть раз связывался со справочной, чтобы удостовериться, что там известен его номер. Это было странно. Кей растворилась в дожде. Он видит её теперь как сквозь стекло, по которому стекает дождевая влага. От того её облик расплывается, деформируется. Но от этого ему ещё сильнее хочется восстановить его. Но ничего у него не получается. Приходили письма, переадресованные из дома Джесси. Она ему сказала: "Вскрывай их, от тебя у меня нет никаких секретов". И всё же он не осмеливался их вскрывать. Скопилось уже 4 или 5 писем. Он решился, когда увидел письмо от Джесси, отправленное с океанского парохода на Багамских островах. откуда оно прибыло авиапочтой то состояние в котором я находилась он узнал эти письма теперь наизусть вот если бы я не хотела чтобы ты не стал избежать драмы всё это казалось уже каким-то далёким а у него сложилось впечатление что он смотрит в бинокль с той стороны которая уменьшает предметы и они представляются не лепыми и не суразными я знаю что рик припёртый к стенке не колебался, оставил бы свою жену. Он мысленно повторял: припёртый к стенке. Но я предпочла уехать. Конечно, мне будет очень тягостно, и не скоро это пройдёт, нужно только суметь пережить трудный момент. Ах, как мы были с тобой счастливы, моя бедная Кей, в нашей маленькой квартирке. Интересно знать, вернётся ли это когда-нибудь? Трудно надеяться. Рональд внушает мне страх и приводит меня в состояние оцепенения, хотя я ни в чем не могу его упрекнуть. У него бывали прежде сильные приступы ярости, а теперь он проявляет такой холод на крови, который просто пугает. Он меня не оставляет одну ни на минуту. Кажется, что ему хочется даже читать мои мысли, и при этом он со мной необычайно нежен и предупредителен больше, чем раньше, больше, чем во время нашего медового месяца. Помнишь, я тебе рассказывала случай с ананасом? Ты ещё смеялась. Так вот, теперь такого больше не случается. Все тут на параходе принимают нас за молодёжных. Иногда это бывает забавно. Вчера сменили тёплую одежду на лёгкую, летнюю, поскольку прибыли в тропическую зону. Уже становится жарко. Забавно было увидеть в одно прекрасное утро всех в белом, в том числе и офицеров экипажа, один из которых совсем молоденький, с отним голуном постоянно кидает на меня томные взоры. Не вдумай рассказать моему бедному Рику, который может от этого просто заболеть. Я совсем не знаю, бедняшка Кей, как ты там. Для тебя это должно быть было особенно ужасным. Я мысленно ставлю себя на твое место и могу представить твое отчаяние. И все время думаю, как ты поступила, что сделала. Он чувствовал себя очень странно. В каком ты смысле? Он ощущал себя полностью освобождённым и безмятежным. Временами мир виделся ему с такой чёткостью, в таких резких тонах, что ему становилось физически больно. Моя дорогая Кей, на этом письме была французская марка, и оно было послано из Столона. Но разве Кей не позволила ему их все вскрывать? Вот уже 5 месяцев Как я от тебя не имею никаких известий. На меня это не слишком удивляет с твоей стороны. Он прервался и стал читать медленнее, ибо каждое слово для него было важным. Мы вернулись во Францию, где меня ожидал сюрприз, который поначалу меня неприятно поразил. Моя подводная лодка и несколько других были переведены из Атлантического океана в Средиземноморскую эскадру. Иначе говоря, моим портом приписки стал Тулон вместо нашего доброго старого Бреста. Для меня это было не так уж страшно, но для моей жены это было ужасно, ибо она только что сняла новый виллу и произвела в ней значительные перемены. Она так огорчилась, что заболела. Комб знал, что этот человек спалский. Ему было известно при каких обстоятельствах Он знал все мельчайшие подробности, которые он, можно сказать, сам же выключил у неё. Всё это причиняло ему боль, но вместе с тем и доставляло некую радость. Мы в конце концов поселились в Лосиое, довольно приятном пригороде. Но трамвай проходит прямо около дома. Зато совсем рядом парк. Парк, что хорошо для наших детей. Ибо в него тоже дети. Толстяк чувствует себя прекрасно, хотя все продолжает поправляться. А он шлет тебе привет, Толстяк. Фернанда нет больше с нами, ибо он получил назначение в министерство в Париж. Его легко можно представить в салонах улицы Руаля, особенно на больших торжественных приемах. Что же касается твоего друга Риди, я могу о нем сказать только то, что мы больше с ним не разговариваем, говорим лишь по служебным делам. Это длится столь же самой поры, как мы покинули берега благословенной Америки. Я не знаю, то ли он ревнует меня к тебе, то ли я ревную. И он сам, очевидно, толком не знает. Тебе, Кей, только тебе надлежит сделать выбор. Он нервно сжал одеяла и тем не менее оставался спокойным, настолько спокойным, особенно в первые дни. то стал даже считать пустоту вокруг себя окончательной и постоянной. Тогда он хладнокровно подумал: всё кончено. А он был снова свободен. Мог свободно в 6 часов вечера отправляться пить аперитивы столько, сколько ему захочется, встречаться с Ложье и болтать с ним. Если тот заговорит о мышке, он свободно может его спросить, о какой мышке речь. Получалось? Да. С этим не приходится спорить, что она испытывает некоторое облегчение. Ложьё был прав. Это не могло привести ни к чему хорошему. Скорее всего, кончилось бы плохо. Временами ему хотелось повидать Ложьё. Он даже иногда приближался к Вицу, но не входил. потому что его вдруг охватывали угрозения совести. Была еще кое-какая корреспонденция, адресованная Кей. В основном это были счета. Среди них попались и мы счета из химчистки и от модистки, которая подновила ее шляпку. Насколько он мог понять, именно в ней она была, когда он ее встретил. Перед глазами возникла эта шляпка, чуть сдвинутая на лоб. Она приобрела для него сразу же ценность сувенира. шестьдесят восемь центов не за шляпку а за ее обновление добавлена какая-нибудь ленточка или напротив что-нибудь убрано словом какие-то чисто женские глупые пустечки шестьдесят восемь центов он вспомнил эту цифру вспомнил и то что эта модистка жила на шестьдесятой улице тогда он невольно представил себе какой путь проделал Окей и должна быть пешком подобно тому, какой они проделали ночью сколько же они прошли пешком вместе телефон был поставлен на молчал иначе не могло быть ибо никто не знал о его существования кроме Кей который ему обещала Я тебе позвоню, как только смогу. А Кей не звонила. Он не решался выходить из дома и часами сидел, уставившись в окно, подробнейшим образом изучая жизнь маленького еврея-портного. Он знал теперь, когда тот ест, в каком часу принимает и когда покидает свою обычную ритуальную позу на рабочем столе. Наблюдает другое одиночество. Он набирался опыта одинокой жизни. Ему было почти стыдно за ту Тамар, которую они ему послали, когда были вдвоём. Но теперь он мысленно ставил себя на место другого. Моя маленькая Кей. Все называют её Кей. Это вызвало у него ярость. А зачем только она посоветовала ему вскрывать все письма, которые придут на её имя? Это письмо было написано по-английски. корректно и сдержанно Я получил ваше письмо от 14 августа Я был рад узнать, что вы отдыхаете на природе Надеюсь, что воздух Коннектикута вам пойдёт на пользу Мне же бы дела помешали покинуть Нью-Йорк И всё же И всё же что Он, конечно, тоже спал с ней Они все спали с ней Избавиться ли он когда-нибудь от этого кошмара? Моя жена была бы в восторге, если бы вы от Пети мерзавец. Хотя нет, сам он виноват. Хватит. Просто надо с этим кончать. Остается лишь подвести черту, поставить точку, подводить черту. Новая строка и большая черта, окончательная черта. которая может помешает ему еще страдать, страдать до конца своих дней. Вот до чего он в конце концов додумался, что будет страдать из-за нее до конца своих дней. И он этому покорился по глупому. Как интересно, какой-нибудь дурак вроде Ложея отреагировал бы на такое признание. А ведь совсем просто. настолько просто, что он не находит даже слов. Дело обстоит таким образом. Те здесь нет, а ему нужно Кей. Однажды он решил, что переживает большую драму, когда его жена в 40 лет захотела испытать радость новой любви, чтобы снова почувствовать себя молодой. Неужели же он был таким уязвимым? Разве ты имело хоть малейшее значение? Он знала, что нет, не имела. И что теперь для него вообще ничего другого не существовало, кроме Кэй, Кэй и её прошлого. Кэй и всего лишь телефонный звонок. Ему так нужно его услышать. Он ждал целый день, целую ночь, заводил будильник на час ночи, потом на 2, потом на 3, чтобы быть уверенным, что не заснёт и услышит, когда зазвонит телефон. И в то же самое время он себе говорил: "Очень хорошо. Всё прекрасно. Это конец. Всё кончено и не могло кончиться иначе. Его не покидало ощущение, что он потерпел катастрофу. Это не могло кончиться иначе. Он снова станет Франсуа Комбом. Его встретят в Рице как больного, перенёсшего операцию. Ну как? Всё кончилось. Кончилось. Не слишком было больно. Не болит больше. И никто, никто не видит, как он кусает вечером подушку и униженно молит: "Кей, моя маленькая Кей, позвони, сделай милость". Улица была пуста. Нью-Йорк был пуст. Даже их маленький бар был пустым. И однажды когда он хотел там послушать их пластинку, он не смог этого сделать, потому что один пьяный посетитель, который отчепетно пытались выставить за дверь какой-то северный моряк, не то норвежец, не то датчанин, обхватил его за шею и жадно исповедовался ему на своем непонятном языке. А может, оно и к лучшему. Она уехала и навсегда. Он хорошо знал. и оба они хорошо знали, что навсегда это не отъезд, Франсуа, это скорее приезд. Что она хотела этим сказать? Почему приезд? Приезд куда? Мисс, позвольте мне вам напомнить о щите за три доллара и несколько центов за халат. Он вспоминает. Что вынимал его из шкафа Джесси и укладывал в чемодан. Во всем этом была Кей, и Кей была угрозой его спокойствию, его будущему. А Кей была Кей, без которой он не мог больше обойтись. Десять раз на день он отрекался от нее и десять раз просил у нее прощения, чтобы снова от нее отречься несколько минут спустя. Юн избегал, как будто чувствовал в этом какую-то опасность малейших контактов с людьми. Он ни разу не был на радио, не видел ни Гуровича, ни Ложье, порой он на них же за это сердился. На седьмой день, даже скорее на седьмую ночь, когда он спал глубоким сном, в комнате раздался наконец телефонный звонок. Часы лежали рядом с телефоном, всё было предусмотрино. Было 2 часа ночи. Он услышал, как международные телефонисты обменивались позывными и переговаривались. Настойчивый голос глупо повторял: "Алло, мистер Комп. Алло, мистер Комп. К О М Б. Алло, мистер Комп". А за этим голосом слабо слышался голос К, который никак не давали вступить в разговор. "Да, да, Комп, да. Мистер Франсуа Комп, да, да. Она была там на другом конце ночи. Она тихо спросила: "Это ты?" Он ничего другого не нашел сказать в ответ, кроме: "Это ты." Но он ей сказал однажды еще в самом начале, и это очень ее позабавило, что в ней два голоса. Один голос самый обыкновенный, может говорить любая женщина. А другой голос, низкий, слегка взволнованный, который поразил его с первого дня. Он ещё никогда не слышал, как она говорит по телефону. Голос, который доносился издалека, был более низким, чем обычно, более тёплым. Говорила она медленно, из какой-то обволакивающей нежностью. У него было желание крикнуть ей: Ты знаешь, Кей, все, я больше не буду бороться. Он понял, что никогда больше не отречется от нее. Ему не терпелось сообщить ей эту новость, которую он сам не знал еще несколько мгновений до этого. Я не могла тебе позвонить раньше, говорила она. Я тебе объясню все это позже. Нет, никаких дурных новостей нет. Напротив, все прошло хорошо. Только мне было очень трудно позвонить. И даже сейчас. Я всё же попытаюсь звонить каждую ночь. А я не могу тебе позвонить. Ты что, не в отеле? Почему она замолчала? Поняла, что она горчился. Нет, Франсуа. Я была вынуждена поселиться в посольстве. Не пугайся и ни в коем случае не думай, что что-то изменилось. Когда я приехала сюда, Мишель только что прооперировали, причём прямо во время приступа. У меня был сильный плеврит. Я одновременно обнаружился ещё и перетонет. Ты меня слышишь? Да, да. А кто там рядом с тобой? Горничная, славная мексиканка, которая спит на том же и та же, что и я. Она услышала шум и пришла посмотреть, не нужно ли мне чего. Он услышал, как она сказала служанке несколько слов по-испански. Ты что здесь? Закончила, дочерь. Пригласили лучших хирургов. Операция прошла удачно. Ну, ещё нужно подождать несколько дней, так как могут быть осложнения. Вот и всё. Мой милый. Она никогда ещё не называла его мой милый. Услышав эти слова, он совсем растерялся. Знаешь, я всё время думаю о тебе. Как тебе, наверное, одиноко в твоей комнате. Ты очень страдаешь. Не знаю. Да. Нет. У тебя какой-то странный голос. Ты думаешь? Это, наверное, от того, что ты никогда ещё не слышал меня по телефону. Когда ты вернёшься? Я не знаю точно. Постараюсь пробыть здесь по возможности недолго. Ну, от силы 3-4 дня. Это очень долго. Что ты говоришь? Говорю, что долго ждать. Она засмеялась. Он был убеждён, что она явно смеётся там, на другом конце провода. Представь себе, стою босиком в халате, потому что телефон около камина. Очень холодно. А тебе? Ты в постели. Он не знал, что ответить. Не знал, что говорить. Он слишком долго предвкушал эту радость, и теперь она её не узнавал. "Ты вёл себя хорошо, Ансуа?" Он сказал, что да. И тогда он услышал на другом конце провода, как она совсем тихо и нежно стала напевать песню, которую они так часто ходили слушать. и их песню. Он почувствовал, что его грудь заполнила теплая волна, захлестнувшая его так сильно, что мешала двигаться, дышать, открывать рот. Она кончила петь, и после паузы он не знал, то ли она заплакала, то ли, как и он, не имела силы продолжать разговор. Прошептала: "Спокойной ночи, мой француз." Спи. Я позвоню тебе завтра ночью. Спокойной ночи. Он услышал лёгкий шум. Это был, наверное, поцелуй, который она посылала ему через пространство. Вновь подключились телефонистки. И он даже не понял, что её попросили положить трубку, а потом и обругали. Спокойной ночи. И это всё. А кровать-то была пустой. Спокойной ночи, мой Франсуа. Он же не сказал еще того, что хотел, не прокричал ей в трубку самое главное. Вот только теперь он обрел вдруг дар речи и нашел нужные слова. Знаешь, Кей? Да, мой милый. Вот ты сказала на вокзале, помнишь, твоя последняя фраза? Да, мой милый, что это не отъезд, а приезд. Она улыбалась. Еретно улыбалась. И он так ясно представил себе эту улыбку, как будто увидел её. И заговорил громким голосом, который странно звучал в этой пустой комнате, где он был совсем один. Я наконец понял. Много мне понадобилось времени, ты не находишь? Но не надо на меня за это сердиться. Нет, я не буду, моя милый. Видишь ли, дело в том, что мужчины вообще не обладают такой тонкостью, как вы. Но ещё потому, что у них больше гордости. Да, мой милый. Это не имеет значения. Голос её был таким серьёзным и таким нежным. Ты поняла всё раньше меня, но теперь я тебя догнал. Мы оба всё поняли. Это чудесно, не так ли? Это чудесно, мой милый. Не плачь. Не надо плакать. Я тоже не плачу. Ну Я ещё не освоился с тем, что понял, ты понимаешь? Я понимаю. Теперь всё. Конец маршрута. Путь был долгим и порой трудным, но я прибыл. Я знаю. Я тебя люблю, Кей. Ты слышишь? Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Он опустил в подушку свое мокрое от слез лицо. Тело его содрогалось от хриплых рыданий, а кей продолжала улыбаться, и изредка доносился ее голос, который шептал ему прямо в ухо: "Да, мой милый".